Глава 30, повествующая о том, как кровь командующего войсками Джана обогрела стены зала супружеского счастья, и как Усун ночью отправился на гору Сороконожек. Командующий Джан, поддавшись уговорам начальника охраны, решил отомстить за Дзян Мэньшеня и погубить Усуна однако кто мог подумать что у пруда летающих облаков усун убьет сопровождавших его четырех человек Усун стоял на мосту размышлял о случившемся и чувство мести поднималось в нем до самых небес я не успокоюсь пока не убью командующего джана думал он он подбежал к убитам Снял с них кинжалы и самый хороший взял себе. Затем он выбрал лучший меч и поспешил в Менчжол. Когда он пришел в город, уже сперкалось. Он направился прямо к саду, что был за домом командующего Джана, и подошел к стене, за которой находилась конюшня. Усун притаился у конюшни и прислушался. Коних еще не вернулся, Он был во внутреннем дворе. Вдруг Усун услышал скрип калитки и увидел конюха с фонарем в руках, который вошел и запер за собой калитку. Спрятавшись в тени, Усун слышал, как сторож отбивал три четверти первой стражи. Конюх засыпал лошадям корм, повесил на стену фонарь и, приготовив себе постель, разделся и лег спать. Тогда Усун подкрался к калитке и тихонько толкнул ее. Калитка заскрипела и конюх закричал. — Не успел я лечь, как ты уже явился воровать мою одежду. Рановато пришел. Приставив к калитке меч и сжимая в руке кинжал, Усун еще раз толкнул калитку, и она опять заскрипела Тот уж конюх не стерпел. Он выскочил голо из постели, схватил вилы, которыми доставал солом, и кинулся к калитке. Отодвинув засов, он только собирался открыть калитку, как усун распахнул ее и, ворвавшись во двор, схватил конюха за волосы. Тот хотел было закричать, но при виде занесенного над ним сверкающего при свете фонаря кинжала, так испугался, что у него даже ноги подкосились. «Пощади!» — взмолился он. «Узнаешь меня?» — спросил Усун. По голосу коних узнал Усуна и завопил. «О, старший брат мой! Я тут ни при чем! Пощади меня!» «Скажи мне, где командующий Джан?» — спросил Усун. «Сегодня они весь день пируют втроем с начальником охраны Джаном и Дзян Мэньшенем. — И сейчас продолжает выпивать в зале супружеского счастья, — ответил конюх. — А правду ты говоришь? — спросил усун. — Пусть я покроюсь язвами, если лгу, — отвечал конюх. — Все равно я не могу пощадить тебя, — сказал усун, и ударом кинжала убил конюха. Отшвырнув ногой мертвое тело, он вложил кинжал в ножны и при свете фонаря достал ватную куртку которую ему дал ши Энь. Сняв с себя старую одежду, он надел все новое и, туго подпоясавшись, привязал к поясу ножны. Потом он подошел к кровати, взял простыню, завернул в нее свое серебро и, засунув узел в небольшой мешок, повесил его у двери. Затем, сняв половинку двери, он вынес ее на улицу и приставил к стене. Покончив со всем этим, Усун задул фонарь, крадучись вышел из помещения и, не выпуская из рук кинжала, по приставленной половинке двери взобрался на стену. В этот момент луна вышла из-за туч, и Усун поспешил спрыгнуть во внутренний двор. Потом он поставил створку двери на место и прикрыл калитку, предусмотрительно убрав засов чтобы ее нельзя было запереть. Затем Усун пошел на свет. Оказалось, что огонь горит в кухне, и у котла при свете лампы сидят две служанки и жалуются на свою судьбу. Мы их весь день обслуживали, а они все никак не идут спать. Еще чая требуют. Нет у этих двух гостей ни стыда, ни совести. Нализались, как черти, а спать не идут. Никак наговориться не могут. В это время Усун прислонил к стене свой меч и вытащил из-за пояса окровавленный кинжал. Толкнув дверь, которая открылась с громким скрипом, он ворвался в комнату, схватил за волосы одну из служанок, и тут же заколол ее. Другая служанка хотела бежать, однако ноги ее словно к земле приросли, и она даже крикнуть не могла от испуга. Да что говорить о служанках? Если бы мы с вами, читатель, были свидетелями этого зрелища, то от страха также не смогли бы языком пошевелить. Одним ударом кинжала Усун убил и другую служанку, а потом, оттащив оба трупа к очагу, погасил в кухне свет. При свете луны он тихо прокрался в комнаты. Все ходы и выходы в доме были ему хорошо известны, и он прямо направился к лестнице, которая вела в зал супружеского счастья, и, осторожно ступая, ощупью поднялся по ступенькам. К этому времени слуги и служанки, прислуживавшие хозяевам, сильно устали и разбрелись кто куда. И из комнаты доносился лишь разговор троих, начальника охраны, командующего Джана и Дзян Мэньшеня. Остановившись на лестнице, Усун стал слушать, о чем они говорили. — Если бы не ваша милость, я не смог бы отомстить за обиду, — сказал Дзян Мэньшень, командующему Джану. — Будьте уверены, я хорошо отблагодарю вас за услугу. — Я пошел на это дело только ради моего друга, начальника охраны, — отвечал командующий Джан. — Вы хоть и поизрасходовались, зато уладили все как следует. И теперь с этим парнем верно уж покончено, потому что я приказал убить его на пруду летающих облаков. Завтра сопровождающие его стражники и двое моих людей вернутся и все доложат. — Вчетвером им, разумеется, нетрудно будет справиться с одним, — отозвался начальник охраны. Да если бы он был и не один, они все равно одолели бы его. — Я также послал туда людей, приказав им помочь, в чем надо, а затем поспешить сюда и сообщить обо всем, — заметил Дзян Мэньшэнь. Усун все это слышал, бешеная ярость закипела в его сердце, и, казалось, поднялась на три тысячи джан в воздух и разорвала темное небо. Сжимая кинжал правой рукой и растопырив пальцы левой, он ворвался к ним. В комнате горело не менее пяти свечей, в окно пробивался лунный свет, так что было светло, как днем. Сосуды для вина еще не были убраны со стола. Дзян Мэньшэнь сидел в кресле. При виде Усуна душа у него ушла в пятки. А дальше все произошло гораздо быстрее, чем ведется рассказ. Дзян Мэньшэнь стал было сопротивляться, но Усун одним ударом кинжала не только рассек ему лицо, но даже рассек кресло, на котором тот сидел. Обернувшись, Усун увидел, что командующий Джан хочет встать с места. Тут Усун с такой силой вонзил ему в шею кинжал, что тот рухнул на пол. Дзян Мэньшэнь и Джан еще некоторое время бились в конвульсиях. Начальник охраны Джан был потомственным военным, и хотя был пьян, но все же мог еще сопротивляться. Увидев, что Усун уже расправился с двумя, он решил, что бежать все равно не удастся, поднял свое кресло и, размахивая им над головой, бросился вперед. Но Усун, ухватившись за ножку кресла и улучив момент, опрокинул его на Джана. Тот повалился на пол. Даже если бы начальник охраны не был пьян, то и тогда не смог бы устоять перед богатырской силой Усуна. Поспешив к нему... Усун одним ударом кинжала отсек Джану голову. В тот самый момент, когда Дзян Мэньшэнь, собрав последние силы, попытался подняться, Усун повалил его пинком левой ноги и, прижав к полу, отрезал ему голову. Потом он отрубил голову также и командующему Джану. После этого, заметив, что на столе осталось еще много вина и мяса, Усун схватил сосуд с вином и одним духом осушил его. Он выпил три кувшина с ряду Затем, приблизившись к убитым, он отрезал у одного из них лоскуток материи от одежды и, намочив ее в крови, написал на стене большими иероглифами «Их убил Усун, победитель тигра». Потом он взял со стола несколько серебряных сосудов, наступил на них и, расплющив, сунул за пазуху. Он хотел уже спуститься с лестницы, как вдруг услышал голос жены командующего Джан. «Все господа там наверху пьяны, пошлите же кого-нибудь, чтобы помогли им спуститься». Сейчас же двое слуг стали подниматься по ступеням. Спрятавшись за лестницей, Усун узнал слуг, которые схватили его как вора. Пропустив их в комнату, он встал у двери за их спиной. Увидев три мертвых тела в лужах крови, слуги испуганно уставились друг на друга и не могли произнести ни слова, будто им на голову вылили ушат ледяной воды. Но только они хотели бежать обратно, как Усун тут же поразил одного из них. Тогда другой упал на колени и стал молить о пощаде. — Я не могу простить тебя, — ответил Усун и также вонзил в него нож. Великолепные залы были залиты кровью убитых, и свечи озаряли распростертые тела мертвых. — Раз уж начал, так надо кончать, — сказал себе Усун. — Убей я хоть одного, хоть сотню человек, мне все равно придется за это поплатиться смертью и с кинжалом в руках он спустился вниз. — Что за стоны раздаются наверху? — спросила жена командующего Джана, но не успела она договорить, как Усун ворвался к ней в комнату. Увидев здорового детину, женщина в страхе воскликнула. — Кто это? Но кинжал Усуна взметнулся вверх, и, сраженная ударом в лицо, она упала пронзительно крича. Усун хотел отрезать ей голову, но кинжал не слушался его. Удивленный, Усун поднял его и при свете луны, увидел, что он сломан. — Так вот почему я не мог отрезать ей голову, — сказал Усун. Он отправился на кухню, взял меч и, отбросив поломанный кинжал, стал подниматься по лестнице. Тут навстречу ему попалась служанка певицы по имени Юй-Лань со свечой в руке, которая вела двух детей. Увидев на полу убитую госпожу, она успела лишь крикнуть «О горе!» и упала, пронзенная мечом в сердце. Потом он заколол обоих детей, каждому досталось по одному удару. Затем Усун покинул зал, запер на засов главные двери и пошел на кухню, где сидели три женщины. Их он также убил. «Теперь я уйду со спокойным сердцем», — сказал себе Усун. «И пусть будет, что будет». Он отбросил ножны, взял меч и через калитку направился в конюшню. Там он снял со стены свой мешок, сложил в него все серебряные сосуды, спрятанные за пазухой, и привязал мешок к поясу. С мечом в руке он двинулся к городской стене, размышляя про себя. «Если я буду ждать, пока откроются ворота, меня, разумеется, схватят. Лучше ночью перелезть через стену». И он зашагал вперед. Мэнжоу был маленьким городком, и, на счастье, у Суна земляные стены казались не очень высоки. Усун взглянул через пролет стены вниз, Попробовал, насколько упруга сталь его меча, и, не выпуская меч, из рук спрыгнул. Острие вонзилось в землю, смягчив его падение. Усун очутился на краю рва, наполненного водой. При свете луны он заметил, что глубина рва всего один-два чьи. Была половина десятой луны, стояла зима, а в это время года в водоемах всегда мало воды. Разувшийся, сняв одежду, Усун обмотал ее вокруг себя и пошел вброд через ров. Перейдя на ту сторону, он вспомнил, что в узле, который дал ему Ши Энь, были две пары пеньковых туфель на восьми завязках. Усун вынул их и обулся. В это время он услышал, как сторож отбивал в городе стражу три четверти пятой. — Ну, гнев у меня, кажется, прошел, и я освободился от душившей меня злобы, — молвил Усун. — Хоть здесь уже не так плохо, однако оставаться не стоит, лучше уйти. И он пошел по тропинке, ведущей на восток. Так шел он около одной стражи. Небо из черного стало серым, но еще не рассвело Только сейчас Усун почувствовал, как устал он от ночных тревог. Рубцы от побоев на теле снова заныли, и силы изменили ему. В этот момент он увидел перед собой крошечную кумирню на лесной опушке и поспешил войти в нее. Здесь он приставил к стене свой меч, снял со спины узел и, положив под голову вместо подушки, лег спать. Он уже почти уснул, как вдруг заметил, что снаружи к нему протянулись два изогнутых крюка на бамбуковых шестах и зацепили его. Потом в кумирню вбежали двое, прижали усунок к земле и связали веревками. Затем появилось еще двое. Они говорили между собой. «Ну и жирный этот парень! Вот будет подарочек нашему хозяину!» Усун барахтался, но никак не мог освободиться от них, и люди, забрав его меч и узел, потащили его, как связанного барана, в деревню. Шли они так быстро, что ноги их едва касались земли. По дороге они обменивались различными замечаниями. «Смотри-ка, этот парень весь в крови. Откуда он взялся? Не иначе, как разбойник. Ограбил и убил кого-нибудь». Усун все время молчал, предоставляя им болтать, что хотят. Не прошли они и петели, как перед ними появился домик, крытый соломой. Туда они и втолкнули Усуна. При слабом мерцании светильника он увидел маленькую дверь, ведущую в какое-то помещение. Четверо парней содрали с Усуна одежду и привязали его к столбу. Оглядевшись, Усун заметил над очагом две человеческие ноги, привязанные к Балкину. Он подумал про себя. Я попал в руки убийц, и сейчас умру позорной смертью. Лучше бы я вернулся в Менчжоу, сознался во всех своих преступлениях и умер от удара ножа, или меня разрезали бы на части. Тогда имя мое все же сохранилось бы для потомства. Люди, которые привели Усуна и забрали его узел, крикнули кому-то. — Хозяин, хозяйка, поднимайтесь быстрее. Нам попалась сегодня хорошая добыча. — Иду, — ответил чей-то голос. — Не трогайте без меня. Я сам разрежу его на части. Не прошло столько времени, сколько нужно, чтобы выпить чашку чая, как Усун увидел, что из внутренней комнаты вышла женщина, а позади нее появился рослый мужчина. Оба они внимательно поглядели на Усуна, и вдруг женщина сказала, «Да это не как мой деверь». «А и впрямь это, кажется, мой брат», — отозвался мужчина. Когда Усун взглянул на них, то увидел, что мужчина никто иной, как Джан Цин, огородник, а женщина — людоедка Сунь Эрнян. Люди, схватившие Усуна, испугались, развязали веревки и помогли ему одеться. Косынка Усуны была разорвана, и поэтому на голову ему надели войлочную шапку. Дело в том, что заведений у Джан Цина имелось несколько. Но Усун не знал этого и не мог понять, что на этот раз он снова попал к Джан Цин. А Джан Цин поспешил пригласить Усуну в комнату для гостей и вежливо поклонился ему. Он был сильно встревожен и спросил Усуна, «Что с тобой, дорогой брат мой?» ты всего и не расскажешь», — ответил Усун. «После того, как мы расстались с вами...» Я попал в лагерь для ссыльных. Сын начальника лагеря по имени Ши Энь, по прозвищу Тигр Золотоглазый, подружился со мной и каждый день угощал меня мясом и добрым вином. Он держал кабачок в Куайхолине, к востоку от Минчжоу, приносивший ему хороший доход. Но один человек по имени Дзян Мэньшэнь, недавно прибывший туда вместе с начальником охраны Джанем, воспользовался своим положением и нагло отнял у Ши Эня трактир. Ши Энь рассказал мне об этом, а так как я не терплю несправедливости, то однажды, напившись пьяным, вздул Дзян Мэнь Шэня и вернул Ши Эню его кабачок, после чего Ши Энь проникся ко мне глубоким уважением. Вскоре начальник охраны Джан подкупил командующего войсками, И они устроили против меня заговор. Командующий приблизил меня к себе с тем, чтобы потом погубить и отомстить за Дзян Мэньшэнь. Они подложили в мою корзину серебряную посуду, а в ночь на пятнадцатой восьмой луны меня схватили как вора и привели в дом. Потом меня засадили в тюрьму и под пыткой заставили признаться, что я совершил кражу. Так я и угодил под суд. Однако Ши Энь подкупил всех чиновников, и они не причинили мне особого вреда. Помог мне судья по фамилии Е, человек справедливый, честный и не взяточник Он всегда выступал против тех, кто притеснял простых людей. А тюремный надзиратель по имени Кан оказался приятелем Ши Эня, и оба они делали все, чтобы помочь мне. Когда я отбыл в тюрьме свой срок, Меня наказали палками и выслали в Энчжоу. Но вчера вечером, едва я вышел из города, как этот проклятый Джан устроил мне ловушку. Он велел Дзян Мэньшеню подослать двух людей, помочь охранникам убить меня по дороге. Но только мы приблизились к пустынному мосту возле пруда, летающих облаков, и они собрались приняться за дело, как я пинком ноги сбросил двух из них в воду. Потом я погнался за охранниками и, заколов их мечом, также швырнул в воду. Поразмыслив над тем, как бы отомстить за обиду, я решил вернуться в Мэньчжоу. Когда первая ночная стража близилась к концу, я забрался на конюшню командующего джана убил конюха, проник в кухню и заколол двух служанок. Потом я направился в зал супружеского счастья, где и прикончил всех троих, командующего Джана, начальника охраны и Дзян Мэньшэнь. Зарезал я также двух слуг, а когда спустился вниз, то убил жену командующего, двоих его детей и девушку, которая воспитывалась у него в доме. В третьей четверти четвертой стражи я перелез через городскую стену и долго шел пока не почувствовал сильной усталости. Рубцы от побоев на моем теле заныли, и я не мог больше идти. Я направился к маленькой кумирне, чтобы отдохнуть, но там схватили меня эти четверо, связали и привели сюда. Мы работники господина Джана, оправдывались разбойники, упав на колени. За последние дни мы сильно проигрались и пошли в лес за добычей. Мы видели, как вы брили по тропинке, весь выпочканный кровью. Когда вы остановились в кумирне, мы ведь не знали, кто вы такой. Хорошо еще, что господин Джан приказал нам ловить и приводить к нему людей живьем. Вот мы и поймали вас крюками. Если бы не этот приказ, мы давно бы вас прикончили. Уж поистине, хоть и есть глаза, а горы Тайшань не приметили. Простите нас, господин. — Пожалуйста, если обидели вас в своем неведении. — Неспокойно у нас было последнее время на душе. Вот мы и приказали приводить пойманных людей живыми, — говорили, смеясь Джан Цин и его жена. Они-то уж, конечно, ничего об этом не знали. — А если бы наш брат так не измучился, то он не только вас четверых одолел бы, но даже, будь вас, на сорок человек больше, — То и тогда вам было бы плохо, — сказали они работникам. А те четверо все продолжали отбивать земные поклоны. Потом Усун приказал им встать и сказал, «Раз у вас нет денег на азартные игры, я дам вам их». И он развязал узел, вынул оттуда десять лян мелочью и отдал их разбойникам. Они поклонились и поблагодарили Усуна а джаннт син в свою очередь также вынесем два три ляна серебра и они ушли делить полученные деньги